На первом этаже был большой элегантный бар, увешанный картинами, писанными маслом, и в нем всю ночь напролет играл негритянский оркестр. Верхние же этажи, судя по слухам, были обставлены дорогой мягкой мебелью, обтянутой плюшем. Там висели занавеси из тяжелых кружев и заморские зеркала в золоченных рамах.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 В изобилии стояли на столах. А за облезлыми дверями старых домов ютились нужда и голод, которые ощущались достаточно остро, хоть их и переносили со стоическим мужеством. Они ранили тем сильнее, чем больше пренебрежения выказывалось материальным благом.